И вот я сижу с пером в руке за столом из желтого дерева, и передо мной лежит, ожидая своего часа, стопка бумаги, такой чистой и совершенной, что каждое слово уродует ее, как след на свежем снегу. Старый компас без отметок лежит на подоконнике, упрямо показывая на море. У меня над головой, вращаясь и поблескивая в косых янтарных лучах солнца, проникающих в комнату через окно, качиваются жестяные звездочки. Я смотрю, как свет пляшет на жемчужных шрамах, покрывающих мою руку, скользит по аккуратные повязки на плече и по подушкам подложенным под бедро. Последнее все еще болит. Это жгучее ощущение, пронизывающие меня до позвоночника не желает исчезать. Доктор, верд костоправ, так его кажется зовут, сказал, что оно никогда не пройдет, Почему ты мне кажется это справедливым? думаю после того как ты открыл дверь между мирами и обрек своего опекуна и тюремщика на вечное небытие в темноте порога было бы странно чувствовать себя как прежде и потом мы с бадом теперь похожи прямо сейчас я вижу, как он чежит спину, а каменный склон исполненный такого щенячьего восторга, что невольно хочется присоединиться. мой пес снова стал гладким и бронзовым избавился от стежков и колтунов но одна лапа все равно не выпрямляется до конца если перевести взгляд дальше там виднеется море голубино серое с золотыми солнечными бликами аида еще много лет назад достроила каменный дом на холме добавив эту пристройку думая окна не случайно выходят на море Отсюда она все время следила за горизонтом, высматривая и надеясь. я провела здесь уже шестнадцать дней. Отца всё еще нет. Мне удалось переубедить ади, мне по-прежнему легче называть ее так, чем мамой. ади меня не поправляет, но иногда я вижу, как она вздрагивает, как будто я бросила в нее камень, которая хотела нагрузить лодку припасами и отправиться в море искать его без карты и точные цели. но это стоило мне огромных трудов я напомнила ей что никто из нас не знает в какую точку начертанного привела его дверь что по пути он мог столкнуться с опасностями и что будет довольно глупо если она покинет нин как раз тогда когда отец уже на подходе поэтому она осталась но всем телом продолжает стремиться в море словно стрелка компаса «Все почти как раньше», — сказала мне Ади на третий день. Мы сидели в ее полутемной каменной спальне в тихий и спокойный предрассветный час. Я полулежала на подушках и не могла заснуть от боли и жара, а она сидела на полу, прислонившись спиной к кровати. Бат пристроил голову ей на колени. Казалось, все эти три дня Ади не сходила с места. Каждый раз, открывая глаза, Я видела ее квадратные плечи и спутанные волосы с проседью. Раньше я сама искала его, выслеживала, а теперь жду. Ее голос звучал устало. — Значит, ты... ты все-таки пыталась? Я облизнула потрескавшиеся губы. — Пыталась найти нас. Я постаралась не выдать свою горечь и обиду, которые рвались наружу. «Где ты была все эти годы? Ты была нужна нам». «Да, знаю, несправедливо винить мать, которая застряла в этом мире, пока я росла в другом. Но душа — не шахматная доска, она не подчиняется правилам. Несмотря на все мои старания, Ади услышала то, что я пыталась скрыть. Ее ровные плечи дрогнули и ссутулились. Она закрыла лицо руками. «Дитя мое!» все эти семнадцать лет я искала вас каждый божий день я не ответила просто не могла после короткой паузы она продолжила когда та дверь закрылась когда этот сукин сын закрыл ее судя по твоему рассказу я осталась одна на обломке скалы я просидела там много дней честно сказать сама не знаю как долго еды не было на воды совсем немного из тех запасов что остались среди обломков лодки грудь заболела от молока потом начала течь потом высохла а я не могла попасть к тебе к моей доченьке она сглотнула через какое то время солнце ударило мне в голову и я начала думать что смогу пробиться сквозь камень и попасть к тебе я очень старалась наверное в таком состоянии меня и обнаружили обезумешей рыдающий и царапающий камень ногтями она прижала руки к груди пряча недостающие ногти что то сломанное и лишь недавно сросшееся вдруг заныло у меня в груди это были рыбаки из города плам которые видели как мы направлялись сюда и забеспокоились когда мы не вернулись они забрали меня с собой накормили терпели мои крики и ругань. Кажется, им пришлось обвязать меня веревкой, чтобы я не прыгнула в море. Я толком не помню, что тогда было. Но со временем Аделаида пришла в себя и смогла строить планы. Она добралась до города Нины и рассказала родителям Юля Яны о случившемся. Я выложила им всю правду, как дурочка, но они просто решили, что их сын и внучка пропали в море и погрузились в траур. заработала, выпросила и наворовала достаточно средств, чтобы подготовить ключ к плаванию и отправилась искать другой путь домой. Первые годы прошли в тяжелых беспорядочных метаниях, На островах до сих пор ходят расссказы о посевшей от горя безумной вдове, которая бесконечно скитается по морям в поисках потерянного возлюбленного. Ее можно встретить в странных уголках, в морских пещерах, заброшенных шахтах и забытых руинах, где она зовет свою маленькую дочь она нашла десятки дверей адя видела крылатых кошек говоривших загадками морских драконов с жемчужными крыльями мужчин и женщин из граниты и мрамора, но так и не нашла единственную дверь, которая была ей нужна она даже не знала есть ли такая дверь и найдет ли она мужа и дочь очутившись по ту сторону. я боялась что вы потерялись в пограничном пространстве иногда я подумывала о том чтобы нырнуть в него вслед за вами в конце концов она занялась мелкой торговлей чтобы добыть себе средства для путешествий по начертанному ади заслужила себе репутацию морячки которая готова отправиться в самый дальний уголок за самую небольшую плату а порой в обмен на пару легенд которая могла задержаться в пути на несколько дней а той и недель но часто возвращалась с удивительным товаром много она не зарабатывала потому что отказывалась отправляться в одни и те же места как принято у торговцев но все же не голодала и продолжала искать даже когда ее дочери уже должно было исполниться десять двенадцать пятнадцать лет даже зная что они будут друг другу чужими людьми дажеже когда родители юля начали мягко намекать ей, что она могла бы родить нового ребенка, если бы поскорее вышла замуж, даже когда стало забывать, как выглядели руки Юля, сжимавшие перо и как он сутулился склоняясь над своими записями, и как его плечи дрожали от смеха. доводилось ли мне когда-нибудь видеть, чтобы он так смеялся? Сюда я возвращаюсь несколько раз в год в перерывах между работой. сплю в собственном доме вспоминаю каково это ненадолго остановиться навещаю родителей джулиана которые переехали сюда когда тельса продала мастерскую но большую часть времени я просто продолжаю двигаться вперед к этому моменту солнце уже поднялось и полоска желтого света легла на пол Я чувствовала себя механизмом, который недавно разобрали, почистили и собрали заново, но все оказалось не на своем месте. Внутри еще осталось довольно много горечи и обиды, но появилось и что-то новое, легкое, как перышко, и блестящее. Прощение или, может, сострадание. Я так давно не говорила, что мой голос стал скрипучим, как заржавевшая дверная петля. я всегда мечтала о такой жизни о свободе и путешествиях моя мать издала печальный смешок прирожденная страница как я и говорила она погладила бада почесывая его любимое местечко под подбородком он тут же растекся пушистые бронзовые лужицы и у нее на коленях слабо подергивая лапой от удовольствия но поверь мне свобода гроша ломанова не стоит если ее не с кем разделить сколько же я жалела о том что вообще поплыла к этой двери январе иногда я эгоистично думала что лучше бы сама стояла на нас у лодки с тобой по крайней мере у джууллиана была ты ее голос звучал так тихо полузадушенный семнадцатилетней болью что я с трудом расслышала его я подумала об отце о том как редко его видела как на его лице всегда читалась та же усталая опустошенность которую я теперь видела на лице матери и как его взгляд торопливо скользил по моему лицу будто боясь боли я да у него была я но ему этого было мало так странно раньше меня это ужасно злило но теперь гнев стал мягким и текучим как тающий воск мама резко и возмущенно выдохнула какого черта очень зря он ведь он был я знала что она хочет спросить он был тебе хорошим отцом я не хотела отвечать это было бы бессмысленно и жестоко от тебе не было бы мало одной меня спросила я вместо ответа Ты бы перестала искать папу? Я услышала, как у нее перехватило дыхание, но она ничего не сказала. Да и не нужно было ничего говорить. Держи. Я пошарила в подушках и одеялах и нащупала теплую кожаную обложку десяти тысяч дверей. Думаю, тебе следует это прочитать. Чтобы ты могла простить его. понять его она взяла книгу я до сих пор замечаю, как она перечитывает отрывки проводя пальцами по печатанным словам словно касаясь чуды или волшебного заклинания ее губы шевелятся будто шепча молитву думаю чтение ей помогает точнее не то чтобы помогает полагаю ей ужасно больно перечитывать рассказ о своей жизни поле нарушенных обещаний и упущенных возможностей. узнавать кем стал мой отец и какие решения он принимал но она продолжает читать наверное для нее эта книга служит доказательством того что он по прежнему жив любит ее и стремится вернуться к ней что сломанное можно вновь собрать воедино и теперь мы вдвоем смотрим в море ждем надеемся следим за кораблями возникающими над горизонтом читаем черные строки благословения и вытые на их парусах мама иногда переводит их для меня жирного улова взаимовыгодного сотрудничества счастливого пути и сильных течений иногда бабушка и дедушка тоже сидят с нами и смотрят мы почти не разговариваем может потому что еще не свыклись с фактом существования друг друга но мне нравится чувствовать их рядом тильса моя бабушка часто держит меня за руку как будто не может поверить что я настоящая иногда оставшись вдвоем мы с мамой разговариваем я успела рассказать ей об особняке лока и обществе о лечебнице об отце и д джейн а еще очень много всего о тебе читатель я рассказала ей о тетушке лизи которая живет одна на ферме ларсонов боже вот бы повидаться с ней вздохнула моя мать я напомнила ей что дверь открыта и можно пройти через нее в любой момент ее глаза широко раскрылись но она не сдвинулась с места продолжая смотреть на горизонт теперь мы чаще молчим она чинит рвануя холстину перечитывает папину книгу или выходит на склон холма чтобы сладко соленый ветер осушил слезы у нее на щеках я пишу жду и думаю о тебе но вот парус поднимается на горизонте похожий на острый серп месяца благословение на нем выглядят криво и грубо будто кто то вышивал их в ужасные спешке не умея толком обращаться с иглой лишь когда лодка подходит ближе я понимаю на этот раз мне не нужен перевод а я сама могу прочитать эти строки написанные на английском домой к возлюбленной к адделаиде я вижу или мне кажется очерченную солнцем фигуру одинокого морикана насу судно он тянется к городу к каменному домику на склоне туда куда влечет его сердце а отец Наконец ты дома. А теперь я на борту ключа пишу эти строки в серебряном свете полной луны незнакомого мира. Дерево пахнет пряностями, дубленой кожей и можжевеловым вином. Оно пахнет закатами, встреченными у далеких горизонтов, безымянными созвездиями, кружащими стрелками компасов и забытыми землями на краю света. Пожалуй, не случайно лодка моей матери пахнет так же, как книга моего отца. Хотя, наверное, лодка уже не мамина, верно? Она подарила ее нам с Бадом. — Пусть хорошо послужит напоследок, — сказала мама, кривая и немного печально улыбнувшись. А отец покрепче обнял ее за плечи, и улыбка тут же преобразилась, будто чайка, взмывающая к небесам. когда я в последний раз видела их на берегу они оба казались такими молодыми конечно они бы предпочли чтобы я осталась но это было невозможно в том числе не вздумай передать им мои слова потому что находиться рядом с ними это все равно как стоять возле открытой доменной печи когда я отворачиваюсь мне кажется что у меня обгорели щеки а глаза щиплит будто я долго смотрела на солнце Это началось прямо с того мгновения, когда мой отец сошел с корабля. Мы с бадом отстали, хромая помощным улицам и обливаясь потом от послеполуденной жары. Моя мать уже добежала до причала и прошлепала босыми ногами по деревянному на стилу. Волосы развивались у нее за спиной как знамя. Темная фигура в знакомом бесформенном пальто, спотыкаясь кинулась ей навстречу, вскинув руки обмотанные грубыми повязками. Эти двое стремились друг к другу навстречу, словно подчиняясь какому-то закону физики, словно две звезды, чье столкновение неизбежно. Но потом мой отец вдруг замер. Ему оставалось всего несколько футов. Он потянулся к ней, поднял замотанную руку к ее щеке, но не прикоснулся. я остановилась наблюдая за ними с расстояния сотни ярдов и едва слышно шепча ну же ну же но отец от чего то сопротивлялся тому что заставляло его двигаться вперед последние семнадцать лет ради чего он обошел десять тысяч миров и наконец прибыл сюда в город нин в тысяча девятьсот одиннадцатом году по моему летоисчислению и в шесть тысяч девятьсот тридцать восьмом по его чтобыбы наконец взглянуть в любимые глаза цвета летнего неба, казалось его сердце раскололось пополам и вступило в спор с самим собой он сжал руку, отдернул пальцы от лица моей матери и поник его губы зашевелились я не слышала слов, но уже потом мама передала мне что он сказал я оставил ее. я бросил нашу дочь, я увидела как мама выпрямилась склонив голову набок да ответила она и если ты думал что можешь приползти ко мне без нашей малышки и все будет хорошо, то ты мой милый и здорово просчитался он еще сильнее понурился уронив обожженные руки тогда моя мать улыбнулась и даже с такого расстояния я ощутила что она излучает гордость на твое счастье объявила она наш ребенок взял все в свои руки он конечно не понял но в эту секунду в поле его зрения возник бад который хромая приближался к ним я увидела как отец заметил его и застыл словно человек который столкнулся с математически невозможным явлением и пытается понять почему два плюс два вдруг равнона пяти потом он поднял взгляд выше еще выше его лицо вспыхнуло безумной надеждой он увидел меня и тут же рухнул на причал рыдая мама опустилась на колени рядом с ним обхватила его дрожащие плечи теми же сильными загорелыми руками которые поймали меня в самую первую ночь на пороге и прижалась лбом к его лбу наверное я сама придумала что в это мгновение над волнами пронесся беззвучный раскат грома и все жители города нин отложили дела встали и посмотрели на берег чувствуя как бешено бьется в груди сердца наверное но это же моя история не так ли пожалуй я плохо освоила искусство повествования когда я наконец принялась рассказывать отцу свою историю, он смотрел на меня с таким вниманием, что кажется забывал моргать. слезы то и дело стекали вдоль его носа и тихо капали на пол. Когда я закончила, он ничего не сказал, только потянулся ко мне и провел пальцами по словам вырезанным у меня на руке его лицо все еще худое и голодное несмотря на то что он уже несколько дней питался ужасной маминой с ттрепней исказило чувство вины прекрати велела я ему он моргнул что прекратить понимаешь я победила я сбежала из ббрэллбора спаслась от хевермайера и илвайна я пошла против мистера лока и выжила отец перебил меня цепочкой ругательств на нескольких языках и списком довольно жестоких пожеланий касательно посмертного бытия мистера лока теше суть не в этом суть в том что иногда мне было страшно больно и одиноко но в конце концов я победила теперь я свободна и если такова цена свободы я готова ее заплатить я помолчала чувствуя как все это излишне драматично я готова платить ее снова и снова отец на несколько секунд странно уставился на меня а потом перевел взгляд на мою мать между ними произошел какой то раздражающий телепатический обмен а потом папа тихо сказал я не имею права гордиться тобой потому что не я тебя воспитал но все же горжусь мое зажившее сердце довольно замурлыкало после этого меня уже не пытались удержать дома разумеется все волновались отец и бабушка умоляли меня остаться и обучиться славотворчеству на том основании что я совершала невероятно могущественные деяния посредством слов, поэтому мне нужно дать соответствующее образование я возразила нарушать законы вселенной проще когда толком их не знаешь да и учеба мне порядком надоело но запирать меня никто не стал вместо этого меня снабдили всем необходимым для выполнения задуманного пусть даже это было опасно страшно и пожалуй немного безумно бабушка дала мне с собой несколько десятков медовых коврижек которые ипекла сама и предложила перекрыть мои шрамы татуировками если захочу я подумала ощупала белые линии на коже она пишет дверь из крови и серебра дверь открывается только перед ней и покачала головой а потом спросила не может ли она нанести татуировки между шрамов не перекрывая их теперь по моей руке вьются слова олетающие белые буквы будто черные лозы январь словоотворятся дочь адделаиды ли ларсон июля яна ученого рожденная в городе нин путешественница по пограничью пусть странствует но всегда находит дорогу домой пусть все слова что она напишет сбудутся и все двери откроются перед ней мама подарила мне ключ и три недели давала уроки хождения под парусом отец начал было спорить что должен обучать меня сам будучи более опытным моряком но мама посмотрела на него упрямо выпетив подбородок и возразила это давно уже не так джулиан он притих и больше не встревал отец подарил мне книгу под названиемказания американского моря она написана на языке на котором я не говорю незнакомым ни, ни алфавитом но папа от чего то уверен что язык выучивается сам собой и его можно просто подхватить еще он отдал мне свое бесформенное залатанное пальто которое раньше принадлежало маме потому что оно грело его в далеких странах и помогало благополучно добраться до дома возможно поможет и мне к тому же добавил отец сам он покончил со странствиями и еще январи Его голос зазвенел от напряжения, как будто доносясь издалека. «Прости меня. Прости, что бросал тебя одно столько лет, что бросил в последний раз. В последний момент я б пытался вернуться. Я ль люблю...» Он умолк, захлебываясь слезами и закрыв глаза от стыда. я не стала говорить ничего страшного или я тебя прощаю, поскольку не была уверена что не солгу вместо этого я сказала просто я знаю и кинулась в его объятие как в детстве, когда он возвращался издалека я наконец сделала то в чем отказывала себе в семь лет прижалась лицом к его груди, а он обхватил меня руками и мы долго стояли так пока я не отстранилась. пришлось вытереть влажные щеки и вообще я же не навсегда ухожу я буду вас навещать теперь твоя очередь ждать моего возвращения все остальные члены семьи это с похожи на раскрывающиеся на солнце листок снабдили меня припасами пресной водой в глиняных бочонках картами Американского моря, компасом, который, в отличие от моего, указывал на север, и новой одеждой из холстины. Мои новые наряды смутно напоминали штаны и рубашки, потому что изготовили их швеи, никогда в жизни не видевшие ни того, ни другого. Это странные вещи, пограничные явления, идеально сочетающие черты двух миров. Думаю, они отлично мне подойдут. В конце концов, я планирую прожить остаток жизни, то и дело ныряя в пограничное пространство, отыскивая незаметные места, где оно истончается, и миры соединяются, путешествуя по следам дверей, закрытых обществом, и открывая их с помощью слов, позволяя опасному и прекрасному безумию свободно перетекать из мира в мир. Я превращусь в живой ключ к любой двери, как предсказывал мой отец это вторая причина по которой я не могу остаться в городе нин с родителями думаю ты догадываешься читатель какую дверь я открою первой дверь на вершине горы через которую прошла моя мать в девяносто третьем году и которую мистер лог разрушил в девяносто пятом ту самую дверь которая расколола нашу маленькую семью и бросила нас в темноту и одиночество. Я хочу исправить эту старую несправедливость. К тому же путь не близкий, а значит, я, возможно, успею дописать эту чертову книгу. Кто же знал, что писать истории так трудно? Я прониклась с внезапным уважением ко всем этим несчастным авторам приключенческих и любовных романов. Наверное, тебе хочется спросить, зачем я вообще взялась за перо? почему я сижу над стопкой бумаги в свете луны в обществе своего пса и темного серебристого океана и пишу эти слова усталой рукой с таким упрямством будто от этого зависит моя жизнь может это семейное а может я просто боюсь боюсь не справиться со своей благородной задачей и не оставить после себя никакого следа В конце концов в обществе состоят крайне могущественные и опасные существа, которые пробрались сквозь трещины в мироздании и очень хотят, чтобы двери оставались закрытыми. и было бы глупо рассчитывать, что такие существа такие идеи есть только в нашем мире. В своих кошмарах я попадаю на бесконечный карнавал хавермайеров, которые тянут ко мне белые пальцы из тысяч зеркал. в самых же страшных кошмарах из зеркал на меня смотрят белые глаза и я чувствую как моя воля рассыпается под их взглядом в общем у меня опасная работа поэтому я написала эту историю в качестве страховки на случай если провалю свою миссию читатель если ты со мной не знаком и нашел эту книгу случайно может, обнаружил ее в куче мусора или в пыльном чемодане, или какой-нибудь бестолковый издатель напечатал ее, и она попала на полку с художественной литературой, я молю всех богов о том, чтобы у тебя хватило смелости сделать то, что следует. Я надеюсь, ты найдешь дыры в ткани мироздания и растянешь их пошире, чтобы впустить свет иного солнца. Я надеюсь, ты пройдешь через все открытые двери, какие сможешь найти, а потом вернешься и будешь рассказывать истории но разумеется я написала книгу вовсе не для этого я написала ее для тебя чтобы ты прочитал ее и вспомнил то о чем тебе велели забыть ты ведь вспомнил меня помнишь что однажды предложил мне что ж е теперьь ты по крайней мере можешь взглянуть в будущее и выбрать спокойно жить дома как предпочел бы любой разумный человек клянусь я пойму твое решение или сбежать со мной к сияющим безумным горизонтам плясать в вечном зеленом саду где светвей свисают десять тысяч спелых манящих миров странствовать со мной от дерева к дереву заботиться о них вырывать сорняки и впускать в сад свежий воздух, открывать двери.